Эта рука будет вашей самой мелкой проблемой, если вы начнете хорошо питаться. Билли промолчал. Фандер еще некоторое время изучал его взглядом, затем приступил к обработке раны. Теперь говорить стало просто невозможно. Уровень боли в его фантазии возрос с 50 тысяч ватт, до 250 тысяч Одним скачком, зажмурив глаза и стиснув зубы, он ждал, когда кончится эта мука. Наконец, все было кончено. Он сидел, положив забинтованную руку на колено и наблюдал, как Фандер укладывает свой саквояж. «Помимо всего прочего, — сказал он, — ваше истощение создаст дополнительные проблемы» вам больнее, чем человеку нормального веса. Давать вам Даргон или Дарбоцет не могу, поскольку они могут погрузить вас в коматозное состояние или вызвать сердечную аритмию. Сколько вы весите, мистер Халик? 125? Что-то вроде того, пробормотал Билли. В ванной были весы, и он На них встал, прежде чем отправиться в цыганский табор. Стрелка остановилась на 118. Вся эта беготня под палящим зноем ускорила похудание. Фандер неодобрительно кивнув. «Я дам вам сильнодействующий эмперин. Примите только одну таблетку. Если за полчаса не уснете и боль будет очень беспокоить, примите еще одну». И так дня 3-4 Он покачал головой. Пролетел 60 миль, чтобы выдать человеку флакон эмпирина. Просто невероятно. Жизнь полна сюрпризов. Но учитывая ваш вес, даже эмпирин может оказаться опасен. Вам бы детский аспирин принимать. Фандер извлек из сумки еще один маленький флакон без надписи. Ориомицин, — сказал он, — будете принимать каждые шесть часов. но ну, учтите, мистер халик если начнется расстройство желудка, немедленно прекратите прием антибиотиков. В вашем состоянии расстройства желудка убийственнее любой инфекции. Он защелкнул свой саквояж и поднялся. И еще один маленький совет, который, правда не имеет никакого отношения к вашим приключениям в сельской местности Мэна. Добудьте как можно скорее таблетки калия и принимайте их по две штуки в день, одну утром, другую перед сном. Они продаются в аптеках вместе с витаминами. Зачем? Если потеря веса продолжится, у вас скоро начнется сердечная аритмия. Эта аритмия происходит от радикального уменьшения содержания калия в организме. Возможно, это и убило Карена Карпендера. Всего хорошего, мистер халик Фандер собрался. Некоторое время он ставил на пороге, глядя в ту сторону, откуда в утренней тишине доносился шум океана. «Вам следует немедленно отменить голодовку, — мистер халик сказал он, не оборачиваясь. «Мир, в общем-то, куча дерьма, но он, может быть, и очень красивым!» андер направился к голубому «Шевроле» и уселся на задние сиденье. Билли провожал его взглядом, стоя в дверях. «Я пытаюсь избавиться от этой напасти», — сказал он вслед удаляющемуся автомобилю. «Делаю все возможное». Он закрыл дверь и и медленно подошел к столику. Посмотрел на пузырьки с лекарствами и подумав, как же их открыть одной рукой. Глава 21 первая. Джинелли. Билли заказал в номер приличный обед. Есть совершенно не хотелось. Но он постарался съесть все без остатка. Покончив с едой, рискнул принять сразу три таблетки эмперина. Подумал, как-никак, а таблетки ложатся на жаркое сандвич с индейкой и на порядочный ломоть яблочного пирога, который, правда, скорее напоминал по вкусу асфальт. Таблетки подействовали. Сначала передатчик боли в руке понизил свою мощность до 5000 ватт, затем последовала серия кошмарных снов. Через весь сон шла пританцовая обнаженная джина, на ней были надеты только золотые серьги в виде больших колец.